«Эпилог. Анастасия Яновна, ну и как это называется?» — притворно строго спросил Ян, когда наша с ним дочь крепко ухватила Сереброва за палец и бодро зашагала по дорожке сквера. Я бросила быстрый взгляд на часы. До самолета оставалось не так уж много времени. Совсем скоро нужно было выдвигаться в аэропорт. Это называется «С папой спокойнее» с улыбкой ответила мужу. «Ей уже год и два, она не ходит». «Она прекрасно ходит», – парировала я, наблюдая за тем, как Настя едва ли не бежит на детскую площадку. Ян едва поспевал за ней. «Сегодня у нас было знаменательное событие. Кирюха отправился в школу. И Серебров почему-то вбил себе в голову, что именно 1 сентября должна самостоятельно пойти, а лучше сразу побежать, и Настя. Порой мне казалось, что Серебров переживает из-за каких-то вещей, которые не укладывались в его нормы детского развития, потому что моя беременность с дочерью была сложной. Но бывает же такое, что дети начинают ходить не в год, а в год и три. Бывает. А я, ну, отсутствие самостоятельности у Насти в этом вопросе казалось едва ли не катастрофой. «Я так за вами не угонюсь», — посетовала, прибавляя шаг, когда Настена припустила по дорожке бегом, так и держась за руку отца. «С другой стороны, не опоздаешь на рейс». Я снова посмотрела на часы. Волновалась, улетая от семьи так, что коленки дрожали. И хоть Серебров постоянно напоминал мне, что это всего лишь до завтрашнего вечера, и что они справятся, если оставить им запас молока, я все равно переживала. Мы с Кабицким выходили на новый уровень. Я вернулась к эскизам, едва Насте исполнилось полгода, и очень быстро поняла, Михаил теперь жаждет получить меня в полное пользование и на полную же ставку. Как профессионала, разумеется. В тот момент меня очень поддержали муж и свекры, дав уверенность в том, что я справлюсь, а они всегда помогут и возьмут на себя все хлопоты. И вот теперь у нас должен был состояться первый грандиозный показ в Москве. Жаль, я пропущу ужин. Кир так ждет празднования, вздохнула я, когда Настя остановилась и принялась рассматривать яркую бабочку устроившуюся на оранжевом цветке бархатца. «Устроим завтра, когда ты вернешься. Еще один. А сегодня свожу детей в Макдональдс», пожал плечами Ян. «Только не вздумайте снова давать Насте мороженое», заранее возмутилась я. Серебров собирался что-то сказать, но не успел. Дочь вдруг ошарашила и меня, и его. Высвободила ручонку и пошла. Сама. Нет, даже не пошла, а побежала, завидев парня лет двух, который весело хохоча гонялся за огромными мыльными пузырями. «Вот, вот видишь? А ты уже крест на ребенке поставил». Смеясь над выражением, написанным на лице мужа, я побежала следом за Настей. «Ничего я не ставил, глупости не говори!» Беззлобно осадил меня Серебров. И в голосе его слышалась гордость за дочь. Мы догнали стену в тот момент, когда она, высоко подняв ручки, пыталась поймать пузырь. Их, видимо, надувал кто-то из спрятавшихся за деревом родителей парнишки, что принялся бегать кругом нашей дочери, хохоча и взвизгивая от удовольствия. Я тоже не удержалась и радостно рассмеялась, когда Ян попытался поймать пузырь, но тот лопнул, и мужа забрызгало мыльной водой. Правда, мой смех быстро исчез, когда из-за ствола дерева, росшего метрах в трех от нас, вышел Марк Ромин, собственной персоной. Инстинктивно схватив дочь за руку, я принялась пятиться. Голова моя в этот момент крутилась едва ли не на 360 градусов, а сердце бешено колотилось о ребра. «Стой! Стой, Арин! Я один!» — окликнул меня Марк, видимо, поняв, кого именно я опасаюсь увидеть. Я приостановилась, но ладошки Насти жалобно захныкавшей от того, что ее лишили развлечения, не выпустила. «Я один!» Ромин поднял руки, в одной из которых был зажат флакончик с мыльными пузырями. «Ее нет!» Он сделал рваный вдох и добавил. Нет уже больше полугода. Я невольно округлила глаза. Марк намекал на то, что Вика умерла. Хотя какой там намекал, говорил открытым текстом, но, видимо, максимально осторожно, чтобы не понял сын плюс новый. Я перевела взгляд на парнишку. Он стоял, хмуря бровки. И смотрел на Настю. Я помедлила немного, но руку дочери все же отпустила. Саш, идите на площадку, там в песочнице поиграете, мягко сказал Марк, обращаясь к сыну, но глядя на мою реакцию. Парнишка подошел к Насте и, взяв ее за руку, проговорил: "Пойдем". После чего оба удалились в ту сторону, где в песочнице возились другие дети. Я осталась стоять на месте только потому, что площадка находилась в пяти шагах от нас, следовательно, волноваться было не о чем. «Неожиданная встреча», – озвучил Марк, убирая упаковку пузырей в карман. «По правде и не думал, что когда-то увидимся». «Я тоже», – кивнул Ян. «Хотя если у тебя такие новости, странно, что ты о них нам не рассказал». Мрачно проговорил Серебров намекая на то, что поведал Ромин ранее. А смысла не было. Она ушла, ее больше нет. Он пожал плечами и пояснил. «В клинике не доглядели. Там условия не слишком жесткие были. Да и Вика вроде шла на поправку. А в один непрекрасный день забралась на крышу и... Все. Я машинально поежилась. Прошлое вновь коснулось нас пусть и едва заметным дыханием, оттуда, откуда не возвращаются. «А ребенок? Это же ее сын!» — уточнила я, глядя на то, как Саша и Настя лепят куличики. «Теперь мой, на законных основаниях. Сашка классный очень, хотя я и держу руку на пульсе». Мы с Яном переглянулись. Серебров кивнул, после чего спросил. Не узнал, кто его отец? не -а. Вика сказала, что у нее были связи. Не одна. Но имен не называла. Да мне, как я говорил, это не важно. Он замолчал. Молчали и мы с Яном. Вроде как все это нас совсем не касалось. И спроси меня кто, хотела бы я знать эту информацию или нет. Я бы однозначно дала отрицательный ответ но уж получилось, как получилось. «Ладно, тебе на рейс скоро», — спохватился Серебров. «Приятно было повидаться», — сказал он, и, пожав руку Ромину, пошел к песочнице, чтобы забрать Настю и идти домой. Я же ненадолго задержалась, не зная, стоит ли говорить что-то еще или нет. Какие-то слова поддержки, соболезнования?» Наверное, они прозвучали бы очень фальшиво, и я и Марк это понимали. «Прощай», — просто сказал Ромин, первым нарушив молчание. «До свидания», — ответила я, и прежде чем уйти, добавила. «Если увидимся вновь, я буду рада». Первое время мы шли по дорожке сквера молча. Обсуждать новости не хотелось. Как не хотелось вообще впредь касаться этой темы. Серебров, судя по тому, что был безмолвен, переваривал то, что узнал. Так я думала до тех пор, пока не обернулась к нему, потому что он оказался на полшага позади. И с удивлением обнаружила, что Ян вовсю увлечен тем, что ищет что-то в телефоне. Может, информацию о происшествии с новой? Ведь могло же это появиться где-то в СМИ. «Слушай, а красный или зеленый?» — Хмурясь, спросил муж и я, приглядывая в полглаза за Настей, что чувствовала себя, но ну, очень самостоятельно, сделав первые шаги без помощи взрослых и вновь поставив себе цель поймать бабочку, взглянула на экран сотового. Мотоцикл удивилась, когда увидела, что изображено в поисковике. «Детский, для Настюхи. У нее скоро именины». Он так погрузился в выбор транспортного средства для дочери, что сомнений не осталось, ни о какой плюс новой муж и думать не думает. «Никаких мотоциклов!» — возмутилась я. Серебров нарочито вздохнул и, притянув меня к себе, ответил. «Настя подрастет, и мы вдвоем тебя уговорим, а пока...» Он тепло улыбнулся, взглянув на дочь. «Пожалуй, обойдемся с очком». Конец книги. Для вас читала... Ася, Серк.